«Господин маршал поступали иначе, сударь. Они ведь служили суперинтендантом финансов и привыкли собственными руками отсчитывать денежки. Полагаю, что не делая они этого, ваши земли не были бы в таком порядке, и ваш кошелек был бы значительно легче». Будьте так добры, оставьте его при себе. Я думаю, вы сами не знаете в точности, сколько в нем денег. Разумеется, нет. Граншан глубоко вздохнул в ответ на презрительное замечание барина. — Ах, господин Маркиз, господин Маркиз, подумать только, что на моих глазах Великий король Генрих прятал в карман свои замшевые перчатки, чтобы они не испортились от дожжа. Подумать только, что господин Рони отказывал ему в деньгах, когда он тратил слишком много. Подумать только... Со всеми этими думами, Граншанн, Ты становишься не сносен, мой друг. Скажи-ка лучше, что это за черная фигура крадется за нами по грязи? Это, вероятно, какая-нибудь бедная крестьянка хочет попросить милостыни. Ей не трудно поспевать за нами. Так мы плетемся по этому песку, где лошади ловят. Вязнут по щиколотку. Может быть, мы с вами когда-нибудь поедем в Ланды, И вы увидите, что тамошняя сторона похожа на здешнюю. Все песок и высокие черные сосны По обе стороны дороги сплошь кладбища. Как раз в этом роде. Теперь дождь перестал, и можно кое-что разобрать. Посмотрите-ка, какие заросли вереска и какой огромный пустырь. Ни единой деревушки, ни единого дома нигде. Уж и не знаю, где мы будем ночевать. Но если вам, сударь, угодно выслушать мой совет, лучше всего будет... Нарезать веток и провести ночь под открытым небом. — Вы увидите, какие отличные бараки я умею строить из земли. Там тепло, как в постели. — Я предпочту доехать до того огонька, что блестит на горизонте, — сказал Санмар. — У меня, кажется, лихорадка и очень хочется пить. — Поезжай, пожалуйста, сзади. — неприятнее побыть одному вступай к другим и следуйте за мной граншан повиновался и утешение стал учить жермена люи и этиена разузнавать дорогу ночью между тем молодой господин его падал от усталости. Сильные волнения, пережитые в тот день, потрясли его до глубины души. Длинное путешествие верхом, два последних дня, проведенные почти без пищи, под градом сменяющихся событий, солнечной зной, ледяной ночной холод, всё это вместе взятое подорвало его силы болезненно отозвалось на его нежном организме. Еще три часа проехал он молча впереди своих слуг, а блестящая точка на горизонте всё как будто не приближалась. Наконец он перестал следить за ней глазами и понурил отяжелевшую голову. Убоянный однообразным движением лошади, беспрестанно спотыкавшийся о крупные камни, разбросанные по пути, он бросил поводье, скрестил руки на груди и предоставил своему дорожному товарищу отыскивать дорогу, как знает. Дождь перестал, Замолкли и голоса слуг гуськом, следовавших за господином. Молодой человек мог на свободе предаться своим горьким мыслям. Неужели, — думал он, — светлая цель, к которой я стремлюсь, будет так же убегать от меня во времени, как этот фосфорический огонек, убегают в пространстве. Возможно ли предположить, чтобы юная принцесса, почти силой призванная к шумному двору Анны Австрийской, продолжала отвечать отказом на предложение своих, может быть, царственных претендентов? Много ли вероятий, чтобы она согласилась отказаться от трона и ждать, когда капризная фортуна исполнит ее романтические мечты и возведет на высокие ступени юношу, который занимает одно из последних мест в армии. Да и была ли Мария Дагонзага вполне искренно в своих обетах? «Увы», — думал он, — «может быть, она сама Ошиблась в своих чувствах. В деревенском уединении душа ее глубоко отзывалась на все впечатления. Появился я, и она приняла меня за воплощение своей мечты. Наша молодость и моя любовь сделали остальное». Но когда при дворе, в постоянной близости королевы, она научится смотреть свысока на почести, к которым я стремлюсь и до которых мне еще очень далеко, когда она увидит, что будущее принадлежит ей и измерит верным взором длинный путь, лежащий передо мной, Когда те самые клятвы, что я давал ей, будут повторяться людьми, которые единым словом могут погубить меня, уничтожить того, кого она ждет, как своего нареченного мужа, своего повелителя, ой, я безумный! Она станет смеяться над своей глупостью и сердиться на мою. Таким образом... Величайшее страдание любви сомнения вкралось в его больное сердце и терзало его. Он чувствовал, как пылающая кровь приливает к его тяжелой голове, часто падал на шею усталой лошади и закрывал глаза в полудремоте. Черные сосны по сторонам дороги казались ему гигантскими мертвецами, проходившими мимо. Черная женщина, на которую он указывал Граншану, подошла вплотную к его лошади, дернула его за плащ и со смехом убежала. Или все это ему почудилось? Песчаная дорога была рекою. Она текла на него, возвращаясь к своему истоку. Его слабые глаза не вынесли столь странного зрелища. Они закрылись, и Сен-Мар заснул, сидя на лошади. Вскоре он почувствовал, что лошадь остановилась. На минуту перед ним мелькнула толпа крестьян с факелами, какой-то домишко, большая комната, куда его перенесли, просторная постель, граншан, задергивавший ее тяжелые занавески. И он снова заснул, оглушенный шумом в своей воспаленной голове. Быстрее пылинок, гонимых ветром, замелькали перед ним мимолетные сны. Он не мог уловить ни одного из них и метался на постели. Замученный Урбан Грандье, мать в слезах, Абат в полном вооружении, Бассампьер в цепях. Все они проходили мимо и посылали ему прощальный привет. Он бессознательно приложил руку к голове, сновидение остановилось и разрослось перед его глазами, как море сыпучего песка.